И это больше не доставляло такого наслаждения, как в первые 2 дня. Фамен теперь даже делал иногда замечания, если масло казалось ему слишком солёным или кофе недостаточно горячим. Но всё-таки утренний завтрак в кресле у раскрытого окна за газетой был очень приятен. Платон Михайлович прочитал о кровопролитии на западном фронте, о растущем голоде в Петербурге, О насилиях, обысках и издевательствах по всей большевистской России здесь в Киеве ничего такого не было, и это очень мерило фамена со строем существовавшим на Украине. На стуле, в закол отои булавками бумага лежал новый светло-серый костюм накануне принесённый от портного. Портной уверял, что на этот костюм пошёл последний, чудом у него сохранившийся отрез настоящей английской материи. И действительно, костюм после трёх примерок вышел хорош. Фамин очень любил одеваться. Он знал толк и в дамских нарядах, это признавала и Муся, правда, с оговоркой, насколько мужчина вообще способен что-нибудь смыслить в платьях. Закончив свой туалет, старательно затянув галстук, очень подходящий к костюму и к носкам, Платон Михайлович в самом лучшем настроении духа вышел на улицу. Швейцар почтительно ему поклонился и сказал, что погода сегодня очень хорошая. Фаминат подтвердил с удовольствием сознавая, что швейцара не надо называть товарищем, и что у ворот дворник никак не может передать назначение на дежурство от домового комитет. По залитым солнцем аллеям чудесных садов Платон Михайлович спустился на крещатик, купил ещё газету Купил недурную немецкую сигару и удобно устроился на террасе людной кофейни, где восторженно голдели с безнадёжно пессимистическим видом маклеры и обменивались радостными впечатлениями бледные исхудалые приезжие из Великороссии. Фамин пил ледяной лимонад, лениво блаженно пробегал газетные объявления и думал, что если бы он был в Петербурге, то в это время дня голодный и запуганный вися на подножке еле движущегося трамвая ехал бы к другим ещё более голодным и запуганным людям принимать у них фарфор, картины, мебель еду в Москву проезд обеспечен принимаю поручения читалон Нелепость происходивших событий, сказавшаяся в этом объявлении, поразила было Фамина, но сейчас же и утонула в радостном сознании, что ему в Москву ехать не надо. Платон Матвеевич, здравствуйте. Фамин оглянулся с недовольным видом и тотчас поднялся, увидев перед собой Артомонова. Они не были близко знакомы в Петербурге. Артамонов был значительно старше Фомина и принадлежал к другому, более высокому кругу. Однако здесь они встретились радостно, почти как приятели, не обнялись, правда, но долго пожимали друг другу руки. Да, вид у вас, Владимир Иванович, можно сказать, господи, если бы вы только знали, что это была за жизнь. Вы просто себе не можете представить. Могу, потому что я и сам недавно из Петербурга Кошмар, сплошной кошмар. Ну какая здесь благодать? Ведь я только вчера вечером приехал через Оршу, через Орж. Это целая история, надо вам рассказать толком, э, но я вам скажу, было, да я и сам. Нет, вы не можете себе представить. Это не жизнь была, а прямо ад, Платон Матвеевич. Ад. Платон Михайлович, э, виноват. Платон Михайлович. Ад и кошмар. Ну слав богу, что выбрались. Подсаживайтесь, Владимир Иванович. Давайте кофейку выпьем. Здесь прекрасный кофе. Кофейку? Отлично. Ну, впрочем, постойте. Ведь первый час. Завтракать пора. Послушайте, вы свободны? Давайте позавтракаем вместе, а? Очень рад. Можно бы, правда, раньше и кофейку со сливками. хотя я два стаканчика утром выпил нет завтракать так завтракать а где же здесь можно и здесь а впрочем лучше я вас поведу в одно чудеснейшее место в саду над днепром и кормят отлично идём